Велела Софья отнести в палату столик на гнутых ножках, высокое кресло с византийской птицей, орлом о двух головах, малых стульцев цеплячий выводок. На такие стульцы русскому человеку и садиться-то было боязно вдруг подломиться. Ларисе с серебрной посудой, тоже дедовской, из палаты вынесли, А на место их поставили, вроде бы, еще одну оконницу с полочками. А на полочках за стеклом посуда прозрачная, хрупкая, притронуться страшно. Да что там притронуться, мимо пройдешь, звенит предостерегающе. По неволе приходилось умерять шаги, плыть степенно, неторопливо. Софья была довольна. Говорил, что в царственном граде Константинополе все высокородные иначе и не хаживали, блюли свое достоинство. Неуютно было поначалу Ивану Васильевичу, но потом привык, и не только привык, но и большой смысл в переменах увидел. Раньше-то ведь как было, валится в палату кто из родичей. Дядя Михаил Андреевич Верейский, элебрат Андрей Меншой, плюхнется на лавке, сидит, лясничит. Денчи же родичи тихохонько входят на новый каёр пыльными сапожищами, стопать стесняются, на стульцеглядят с опаской, а если присядут, то на краешек не усадист. А он, государь Иван Васильевич, сидит в высоком кресле, Над головой орел двумя клювами щерится, По зеркальной столешнице солнечной блики бегают, Глаза слепят, бокала до вазы венцанской, Работа за стеклом искрятся, звенят тоненько, Если кто голос возвысит, и разговор идет другой, Короткий да уважительный. Не засиживаются теперь родичи великокняжеской палати. А бояре его, да даже присесть бояться, внимают стоя от двери. Будто еще выше приподнялся великий князь, незримой стеной отградился. В одну сторону он, государь и великий князь Иван Васильевич, по-другую все остальные люди, землю его населяющие, ему повелевать. Им повиноваться беспрекословно, вот ведь как делать повернулось. Из малого вроде бы, из пустяшного, получилось полезное. Хоть сама Софья об этом, наверное, не догадывалась, задумывая перемены в палате из простительной женской лукавости. За государственными заботами не виделись они неделями, а теперь в палате все о жене напоминает. Вот сейчас остановился венецианского окна и о Софье вспомнил. Вспомнил и добром помянул. И вроде бы вместе. Метрополит Геронтий спорил против римского сватовства, латинством пугал. Но великий князь его не послушал и правильно поступил. Дальше он смотрел, чем митрополит. И во многом другом правым был, не следуя митрополичьим советам. А когда тот напирал, отговаривался митрополичьими же любимыми словами: "Богу, богова!" Гесерё, Гесерё, не вторгайся, дескать, божий человек в мирские ея дела, не в твоём они уделе. Поговаривали в Москве, что не сошлись здесь великий князь и митрополит Геронсий с Норовым. Еслиб только в Норове было дело, разными глазами смотрели они на Россию. Митрополит Геронсий упрямо стоял за стену. за удельные княжеские привилегии, за нерушимость ярлыков, пожалованных когда-то ордынскими ханами. Ярлыки ханские грамоты, освобождавшие духовенство и всех церковных людей от дани и других ордынских тягостей.